Глава девятая Всю дорогу до западного порта Пират Гвенни чудилось, что она идет под водой или против немилосердного ветра. Погода была ни при чем. Небо оставалось до хруста чистым. Над селениями и широкими полями за Аннуром сияло солнце. На самом деле они с Килем и двумя представленными для охраны легионерами неплохо продвинулись. Заметив имперский флаг на коротком древке в руках Чоу-Лу, все на широком тракте, крестьяне с телегами, купцы в фургонах, спешащие по своим делам пешеходы, поспешно жались к обочине. Они могли ехать рысью по ровному пути и пологим спускам и быстрым шагом на подъемах. В сравнении с иными ее путешествиями нынешнее выдалось легким, чуть ли не прогулкой. И все же она едва держалась на проклятой лошади. Гвенна сама не знала, чего хочет: остановиться, повернуть назад, спешиться и пуститься бегом, безумие. Незанятая внутренней борьбой часть сознания еще призывала его. Не было повода задерживаться, ничто ей не препятствовало, и все же, чтобы усидеть в седле, Нужно было усилие в воле, какого не требовал от нее ни один бой. Чоулу и Патик все только усложняли. Оба были на пару лет старше ее, а выглядели моложе. Она ловила их взгляды. Она даже с закрытыми глазами чуяла их трепетное изумленное волнение. Напрямик она не признавала себя Кеттрелл, бывший Кеттрелл. Но легионеры были не слепые. Они заметили. и черную форму, и парные клинки, Гвена не видела причин отказываться от оружия, к которому привыкала всю жизнь. И ее шрамы заметили. Может быть, они впервые видели Кеттрелл. Зато рассказов наслушались. И уж, конечно, тех, в которых величайшие войны империи переплывали океаны, стирали с лица земли крепости, не бросали боя тяжело ранеными, спасали людей, побеждали... когда все казалось потеряно. Наверняка не тех, где Кетрал бессмысленно гибли по недоумию своего командира. К середине первого дня Чоу Лу не выдержал, натянул узду и пристроил коня рядом с Гвеной. — Я только хотел сказать, — шепнул он, — какая честь быть вашим спутником, командир, и для меня, и для Паттика. Гвена повернулась к нему. Парень чем-то походил на домбанца: Длинные прямые волосы, темная кожа, карие глаза. «Последние два месяца, — сказала она, — я убивала людей с именами вроде чолу и очень похожих на вас». Жестокие и ненужные слова. Аннурские легионы принимали людей со всего вашей эридрой. Может, семья чолу и вела рот из домбанга? Отец или мать, или их родители. Это не порочит его верности империи. А если капли яда покончит с их шаэлем с плюнутым восхищением, Гвена готова платить эту цену. Легионер опешил было, но тут же улыбнулся, покачал головой. «Я знаю о волнениях в домбанге». «Волнениях?» — переспросила Гвена. «Пять лет гребаной резни». Начавшееся с того, что местные порубили тысячи легионеров и скинули куски в канал. Чолу решительно кивнул. «Мы все об этом слышали. У меня дед из Домбанга, но и он восемь лет назад перебрался в Аннур, а родители выросли в шелковом квартале, и я тоже». Закатав рукав, он показал ей татуировку с аннурским солнцем на мускулистом предплечье. «В легионах!» не найти человека вернее меня. Он правду говорит, — ставил патик. Тот тоже задержался, пристав к собеседникам. Патик, в отличие от чолу был едва ли не светлее Гвены. Волосы не рыжие, темнее, зато все щеки и лоб в веснушках. Он был не так хорош собой, как его приятель, и не так легко улыбался. Честно говоря, он был довольно уродлив. Тяжелый подбородок, большие уши, Слишком близко посаженные глаза, но и он, как чолу, выглядел солдатом. Когда гадости в дом Банги только начались, говорил белокожий. В отряде кое-кто напустился на чолу. Когда там все закрутилось, вам, поскольку было, спросила Гвайна, по четырнадцать, шестнадцать? Ухмыльнулся чолу. В легион принимают семнадцати, напомнила она. Он улыбнулся шире прежнего, а мы соврали. Ни Гвэ не было их судить. В кадеты она попала в восемь. Первый взрыв устроила в десять. «И что случилось с наехавшими на вас братьями по оружию?» — поинтересовалась она. «Мне пришлось кое-кого вразумить», — пожал плечами Чо Лу. «Напомнить, что присяга важнее имен, которыми нас наделили родители. И как они приняли урок?» У Скорча остался шрам над бровью, а у Феррелла палец кривовато сросся. Но они все поняли. И с тех пор мы пять лет сражались плечом к плечу. До последних дней. Это мы подавляли анклешанский мятеж и выжгли сетьенских разбойников в Ралте. Улыбка его на минуту стала почти хвастливой. Потом парень вспомнил, с кем говорит... и гордость на его лице мигом сменилась тем же кентовым почтением. «Конечно, все это пустяки», — заметил он. «Детские игрушки в сравнении с делами Кетрал. Кетрал накормили собственным дерьмом», — захотелось ответить Гвенни. «Нас, почитай, не осталось. Нет птиц, а несколько выживших в гражданской войне бойцов, либо стары, либо слишком увечны для боя. но она только молча взглянула ему в глаза и двинулась дальше в выразительном, как она надеялась, молчании. Как видно, недостаточно выразительном. Выждав примерно четверть мили, Чо Лу снова подал голос. «Понимаю. Конечно, мы помним, что вам нельзя говорить о своих делах, но, возможно, вы разрешите наш с Патиком спор». Патик неловко заерзал, Но и в нем Гвена чуяло нетерпеливое любопытство. «Возможно, нет», — отрезала она. Чоу расхохотался хохотался, словно в жизни не слышал шутки смешнее. «Возможно, нет!» Он оглянулся на друга. «Она говорит, возможно, нет!» И он спросил так, словно она и слова не сказала. «Так вот, тут такой вопрос. Кеттрол могут дышать под водой?» «Нет». Гвена надеялась, что это положит конец разговору. Легионеры переглянулись. Чоу явно не верил. «А что вы видите в темноте, правда?» «Вот это была правда, но не повод подливать масло в огонь их поклонения. Нет». «А боль вы чувствуете?» Гвена чуть не задохнулась. После бойни в банях она ни часа не прожила без боли. В первые несколько дней думала... Это от впившегося в плечо осколка и других ссадин и порезов. Но шкура у нее заросла, как всегда, синяки сошли, а ей все чудилось, что железный кулак сжимает сердце, длинные шипы впиваются в мозг, а на груди, не давая вдохнуть, лежит гора кирпичей. «Да», — угрюмо отозвалась она, «боль чувствуем». Похоже, Патик был несколько разочарован, зато Чоллу подмигнул ей. Понятно, мы не ждали, что вы раскроете свои секреты. Нет у меня никаких секретов. Конечно, она врала, но за ложью стояла правда. Тех секретов, которых ждали легионеры, у нее не было. А насчет птиц, заикнулся чолу а насчет прикусить язык. оборвала Гвена, и оставить меня в покое. Паттик взглянул обиженно, а Чулу только улыбнулся. «Конечно, командир. Просто для нас честь ехать с вами рядом. Честь. Будто она какой-нибудь сраный герой». Поднажав, они могли бы добраться до пирата за день. Но император сообщила, что на загрузку и подготовку судна к плаванию уйдет два. и потому они остановились в гостиничке между западным портом и столицей. чолу пошел нанять комнаты, патик занялся лошадьми, и Гвенна с Килем остались наедине в отдельной столовой, выделенной для них усердной хозяйкой. Та принесла ужин, куропатку, фиги, козий сыр, ломтики плодов огневки и бутылку вина. Гвена на еду не смотрела. Живот свело в узел, любой кусок во рту отдавал пеплом. Ей в последнее время все снилось, что она задыхается насмерть. И при взгляде на фиги представлялось, как они разбухают, забивают горло, перекрывают воздух, как она рвет себе глотку. «Вам надо поесть», — сказал Киль. «Думаете, император выбрала бы для задания того, кого надо кормить с ложечки?» Историк пожал плечами, оторвал ножку куропатки и стал зубами сдирать мясо с косточки. Гвенна смотрела, как он жует. Ей здесь не нравилось, в этой комнате. Хотелось быть уже далеко, на борту судна. Хотелось с кем-нибудь подраться, кого-нибудь убить. Почувствовав подступающий гнев, она сжала кулак. Сидя в отдельной столовой и любуясь, как историк лопает куропатку, ничего не исправить. Но комната для нее еще не готова, а в общем зале поджидают Патик и Чалу с круглыми глазами и десятком вопросов. Она заставила себя взять ломтик огневки, прожевать и проглотить. Чтобы драться, нужны силы. А кроме того, у нее накопились вопросы к императорскому историку. «Чего я не знаю?» — спросила она, не сводя с него глаз. Киль перестал жевать. «Полагаю, список выйдет длинным», — шевельнул он бровью. «Хорошая шутка, но иронии от него не пахло, а пахло гребаным камнем. Вылечь? не отступилась она. «Такой вопрос почти любого заставил бы встрепенуться». Кетрал с личами сотрудничали, но все прочие анурцы их сжигали, вешали или топили. Килю следовало бы обидеться, возмутиться, а он выразил разве что умеренный интерес. «Почему вы спрашиваете?» Гвенна замялась. Ответив честно, она выдала бы собственный секрет. Только Кетрал знали о пробе, с с их яйцами — и даром обостренной восприимчивости. «Я неплохо разбираюсь в людях». «Какой у вас колодец?» «Я не лич», — покачал головой историк. «И непростой историк». «Простых не бывает». На это трудно было найти ответ. Сама Гвенна простой солдат. Вернее, была простым солдатом до разжалования. «Ради чего вас послали со мной?» Как объяснила вам император, ради моих знаний о Минкедоке, и не только. Все ваши знания о из кипы книг тысячелетней давности. Некоторые их часть — да. Вы работали с картами и записями к Шештрим, которые вымерли уже... сколько? Приближенно десять тысяч лет назад. Вот-вот, десять тысяч лет назад. Планирую я вторжение в Эридрою, По кшештремским картам меня ждал бы нехилый сюрприз, целая империя не весть откуда взялась. Береговая линия не исчезла вместе с кшештрим хотя могла несколько измениться. И новые горы за последние десять тысяч лет из земли не выросли. Вы здесь не что бы показать мне побережье и горы, на то есть карты. Не все в Минкедоке отмечено на картах. Сказано было достаточно сдержанно. Он выбрал на блюде фигу и стал задумчиво жевать. «Не с таким видом обсуждают затерянный континент. С таким видом вообще ничего не обсуждают. Штука в том, что Гвен на его наружности не доверяла». «Вы там бывали», — сказала она, помолчав. «Другого объяснения быть не могло. Очень давно». подтвердил историк. Гвена кивнула на его кривой нос, переломанную челюсть, пальцы. Это все оттуда. Повреждения? Ученый взглянул на свои ладони. Нет, большая часть получена значительно позднее. Что вы там делали? Изучал. Что изучали? Историю. Она нахмурилась. Я считал, историки интересуются людьми. Что им делать там, где людей нет? В тех краях не всегда было так пустынно. Всю историю Аннура континент необитаем, на всем протяжении письменной истории человечества. Люди, — заметил Киль, — не так давно научились писать. Он вернулся к Куропатке, а слова так и остались висеть между ними. Гвенна следила, как он ножом и вилкой разбирает грудку. Она всю жизнь ела мясо — баранину, свинину, говядину, оленину, все, что можно изловить или подстрелить на аннурской земле. Но вид, отделяющего мясо от костей историка, вдруг напомнил ей талала в дверях бань. Кровь хлещет из ран, кожа опалена, словно его поджарили на вертеле. Она отвернулась к маленькому окошку. Дорога на запад, широкая и прямая, как копье, пронизывала холмы и деревни, уходя к далекому отблеску моря. Закатное солнце превратило воду в огонь, потом в кровь. — Так что там в Минкидоке? – спросила, наконец, Гвена. «Чудовище — Чудовище! — ровным голосом ответил Киль. — Болезни, безумие. Гвена обратила на него пристальный взгляд. Император считает, что все это выдумки да байки. «Люди не выдумывают на пустом месте», — возразил историк. Она обдумала его слова. «А вы говорили об этом императору? Она вам не поверила?» Киль покачал головой. «Не говорили?» — настаивала Гвена, в которой удивление схватилось с растерянностью. «Не говорил». «Вы понимаете, что это измена?» «Измена?» Он задумчиво налил в чашку чаю, сдобрил медом, размешал. Мне представляется более серьезной изменой лишить империю оружие, в котором она чрезвычайно нуждается. «Птиц! Птиц!» — подтвердил он, склонив голову. Осознание опасности повышает шансы на успех операции, а не подрывает их. «Потому я вам и рассказываю». и расскажу начальнику экспедиции после выхода в море. «Мне и начальнику, но не императору!» — покачала головой Гвена. «Почему?» Историк сделал крошечный глоток чая, насладился вкусом и отставил чашку. «Адер Уймалкениан — способная правительница, но она осторожна». Она и так рискует, отсылая один из самых ценных кораблей, одного из лучших адмиралов, одну из последних кетрал. Я не кетрал. все равно, — понимающий кивнул он. Она многим рискует, на основании сведений, которые, как вы заметили, вполне могли устареть на десять тысяч лет. Сознавая она, как опасен тот материк, полагаю, никогда не решилась бы на экспедицию. У Гвены от этого разговора голова пошла кругом. Такое признание могло стоить историку головы, а он выкладывал все так беспечно, за чаем, под фиги и куропатку. Скрыть от императора правду о Менкидоке, даже если это правда, если он не сошел с ума, как старинные первопроходцы, уже достаточно плохо. Но Кииль на этом не остановился. Он изломанный, остроглазый. Лишенный запаха человек, кажется, имел тут свой интерес, ради которого готов был рискнуть милостью императора и собственной жизнью. «Зачем это вам?» Он взглянул на нее, поджал губы, сделал еще глоток, поморщился, добавил в чай меда и помешал, вглядываясь в пар над чашкой. Историку проще работать, когда в мире царит порядок. С крушением Аннура моя задача сильно усложнится. Я думал, историкам положено вести хронику событий, а не участвовать в них. Он вынул из чашки ложечку, положил на стол, снова попробовал чай и улыбнулся. Тот, кто наблюдает события вблизи, чтобы хроника была точной, Неизбежно в них участвует. «Если я скажу Адар, она вас убьет». «Вероятно». «Хотя я сомневаюсь». «У нас у всех общая цель. У вас, у нее, у меня». Киль пожал плечами. «К тому же не думаю, чтобы вы ей сказали. Вы обо мне ни хрена не знаете. Напротив. Я знаю о вас довольно много». Ваша деятельность заняла четыреста тринадцать страниц моей хроники. — Приблизительно. — Четыреста тринадцать? — вздернула брови Гвена. — Приблизительно. — И что же вы узнали, исписывая эти четыреста тринадцать страниц? Килли ответил ей сдержанной улыбкой. — Узнал, что вы из тех, кому в данном случае необходимо путешествие. «Цель!» Она заерзала на стуле. «Кому нужно путешествие на другой край света? Тому, кто потерял свой путь на этом его краю?» В комнате вдруг стало тесно и душно. Гвенна отодвинулась от стола, неуверенно поднялась на ослабевших ногах, отвернулась от историка, шагнула к окну и оперлась на подоконник, чтобы руки не дрожали. Последние лучи солнца отражались в окнах напротив и золотили воду рыбного садика. Она глубоко втянула прохладный вечерний воздух, задержала немного, выдохнула и снова вдохнула. А повернувшись, наконец, к Килю, встретила его взгляд над краем чайной чашки. «Расскажите мне про Минкидок», — сказала она. «Что вы хотите узнать? Почему там никто не живет?» Почему вернувшихся оттуда называли проклятыми? Проклятыми. Историк наморщил лоб. Не точное слово, но и не совсем ошибочное. Вероятно, точнее будет сказать, что земля Минкидока, во всяком случае, большей его части, больна, и эта болезнь поражает все живое. Смертельная? она не столько убивает, сколько изменяет. в рассказах о континенте было много смертей. От сильных изменений можно и умереть, однако чаще эта болезнь просто уродует чудовища обычные животные, превращенные в нечто иное. какое иное историк опять покачал головой. Мне встречались пауки. Ростом со взрослую свинью, восьмилапые тигры, растения, питавшиеся плотью и кровью. «Я такое разве только от пьяниц из Менкерова трактира слышала?» — закатила глаза гвенна «Может, кто-то из пьяниц, захаживавших к Менкеру, побывал в Менкедоке и с тех пор стал пить?» В голосе историка не слышалось ни презрения, ни обиды. Менкидокский ужас, и он перечислял, как другой перечислял бы, что ел на завтрак. — В Менкедоке никто не бывает. Люди бывают всюду, — возразил Киль. Это одна из их очаровательных и необъяснимых особенностей. Услышав известие об огненном острове в море Яда, Кто-нибудь непременно построит корабль, чтобы отплыть туда и своими глазами наблюдать процесс собственного разрушения, пока горит корабль. Гвенна с радостью бы поспорила, не будь Киль прав. Она знавала Кеттрелл снайперов, решившегося взобраться на высочайшую вершину костистых гор. Он мог бы долететь на птице, но такой способ ему не годился. Вернулся, без двух пальцев и с отмороженным ухом, зато довольный. Адр говорила, что там живут люди, на северо-западном берегу. «Может, несколько тысяч в десятки деревушек», — кивнул историк. «А та болезнь? Их она не изменяет?» «Болезнь есть не везде». Она распространяется, но в некоторые области, на побережье, высоко в горы, пока не добралась. Сколько там чистой земли? Я не изучал этого вопроса. Возможно, десять сотых общей площади. То есть, — подытожила Гвена, — континент в пять раз обширнее Эридрой почти целиком, как бы сказать, испорчен, — предложил Киль, отравлен. Он прогнил. Прогнил. Она поняла, что именно прогнивший чувствовала себя с тех пор, как Фром бросил ее в карцер. Не в фигуральном смысле. Буквально гнилой, как слишком долго пролежавший на солнце плод. Все, что связывало ее воедино, распалось. Все, чему полагалось быть крепким, сердце, мышцы, разум, расплылось в кашу. Чтобы отвлечься от этой мысли, она снова уставилась на Киля. «Зачем вы туда возвращаетесь?» «По просьбе императора. Врете. Вы все это затеяли. Вы подсунули ей карту и тот кодекс. Вы могли так устроить, чтобы экспедиция ушла без вас. Мы бы вернулись с птицами или без, а вы бы отсиделись в безопасном месте». «Нынешний Аннур кажется вам безопасным местом?» Остров взглянул на нее историк. «Безопаснее тех мест, где водятся свинопауки. Здесь меньше чудовищ, меньше безумия». «Я пришел к выводу», — ответил он, «что чудовище и безумие куда разнообразнее, нежели хочется думать людям». Заря бесспорно была величественна. Громадное трехмачтовое судно с высокими надстройками на носу и корме. Выше ватерлинии все блестело маслом, полировкой, позолотой. Утренние лучи сверкали на стеклах кают. В кормовой надстройке разместились три жилые палубы. Гвен даже со своего места, на гребне пригорка над гаванью, видела, что все канаты свернуты в бухты. Каждая снасть такелажа туго натянута. Аккуратно подобранные паруса сияли безупречной чистотой, словно их никогда не распускали. На носу рвалась с бушприта женская фигура. Растертой вперед руке оно сжимала меч, бронзовый, возможно, позолоченный. И оружие выглядело безупречным, не выщербленным ни одним сражением. «Вот», — объявил Патик. Великолепнейший из кораблей Западного флота, и уж наверняка самый дорогой, пробурчала Гвена. А что не так? Слегка увял парень. Прежде всего она набирает слишком много воды. Это было сразу видно по форме корпуса и по нагромождению деревянных конструкций над ватерлинией. Это что значит? Значит больше вероятность влипнуть в дерьмо, напороться на риф или скалу. Продрать на чищенные днище, утонуть. Патик помрачнел, но чоу покачал головой. «Заря — славное судно! Она двадцать пять лет стерегла побережье Бриаты и Ниша, указывала манджерским псам, где их место». «Манджери сдерживал Гошинский договор», — возразила Гвена. «Анишское и Бриатанское побережья глубоководные, и подробно нанесены на карту». Глубины в тех местах, куда собираемся мы, неизвестны. Карт с обозначениями глубин, течений, рифов не существует, ни единой. Если бы судно не подходило для нашей экспедиции, разве император бы его выбрала? Покачал головой Патик. В голосе парня звучала такая боль, словно разногласия между императором и одним из ее кетрал не укладывались в его мозгу. «Я императора не виню», — ответила Гвена. «Подозреваю, что она предоставила выбор Джонану». Легионеры озадаченно переглянулись. «Джонану?» — спросил, помолчав паттик. «Первому адмиралу Джонану Лем Джонану», — пояснила Гвена. «Командует не только этой блестящей безделушкой, но и всем западным флотом. И возглавляет нашу славную экспедицию». Джонан Лем Джонан как будто родился при высоких чинах в мундире с осанкой первого адмирала. Он стоял на юте, заложив руки за спину, вздернув подбородок, меряя взглядом палубу зари. Мундир без единого пятнышка, золотое шитье сияет, шляпа сидит с точно выверенным наклоном. Адмирал был на голову выше Гвены, сплошные мышцы. заметные даже под одеждой и досадуя на себя за эту мысль она подумала что моряк прекрасен как изваяние кожа темная с коричневым оттенком волосы и подстриженная бородка цвета ржавчины глаза как и у нее зеленые он пожалуй был старше Гвены, лет за сорок но на его лице годы не оставили следов обычных для кетралл шрамов не было Оба уха на месте, нос не переломан, и зубы — ровные, белые, блестящие. Другого такого она сочла бы не солдатом, а придворным шуркуном. Но молва дошла даже из-за океана. Джонан не сдался в битве при Эрнце. Джонан, когда его корабль потопили, вплавь покрыл пять миль до берега. Джонан, взяв рыбацкую лодку под покровом ночи, На веслах вернулся к вражескому кораблю, выпустил из трюма своих людей, убил манжерского капитана и захватил судно. Если хоть в четверти слухов есть крупица истины, он легенда, солдатский герой, он заслуживает восхищения Кетроу. Похоже, восхищение осталось без взаимности. Лицо его под взглядом Гвенны сохраняла выражение сдержанной властности, но в запахе она различала презрение. «Первый адмирал!» — отсалютовала она. «Гвена Шарп явилась!» Ей было непривычно отдавать честь. Кэтрол этого не делали. Но флотские придают жестам и условностям больше значения. Джонан скользнул по ней взглядом от макушки до сапог и обратно. «Как же, как же! Бывшая Кэтрол!» Адмирал почти не выделил голосом слово «бывшее», но Гвена почувствовала, как краска бросилась ей в лицо. «Проклятие светлой кожи!» Она натянуто кивнула и снова отсалютовала. Жалк что ли?» Приказом императора я подчиняюсь непосредственно вам!» «На борту этого корабля, — сдержанно заметил Джонан, — все подчиняются непосредственно мне!» Гвена бросила взгляд на палубу. Среди тех, кого она видела, поровну было моряков и легионеров или морской пехоты. «Позвольте спросить, сколько у вас людей?» Джонан поджал губы, задержал на ней взгляд и кивнул. «Команду Зари составляют семьдесят восемь моряков и дюжина офицеров, острие Западного флота. Кроме них мы приняли полный полк опытных легионеров». «В слове «опытных»?» Ей послышалась опасная самоуверенность. Патик Чолу при всей своей молодости выглядели толковыми солдатами. Но оборонять какую-нибудь крепостицу или выслеживать десяток другой разбойников далеко не то же самое, что исследовать неведомый материк, зараженный какой-то дрянью материк, без поддержки, без снабжения, в тысячах миль от всех и всего, что ты знал. «Это ставит меня в затруднительное положение», — адмирал снова с головы до ног оглядел Гвену. «Все эти заслуженные солдаты, разумеется, мужчины, как и мои матросы. Я не поставлю им этого в упрек, адмирал. Она понимала, что не стоило этого говорить, но сказанного не вернешь. Я знала множество мужчин, показавших себя превосходными солдатами. И как я слышал, всех их погубили». Отрезал он. Его слова даже не были особо ядовиты, но ударили как кулак. Гвена зажала рот ладонью, сдерживая не только ответ, но и подступившую рвоту. Первый адмирал опустил ладонь ей на плечо. «Позвольте мне говорить без обиняков. Кем бы вы ни были прежде, Кеттрелл, командир крыла, мастер подрывного дела, Все это позади. Вы провалились и лишились звания и власти. Будь вы из моих людей, я приказал бы ободрать вас плетью и бросить опозоренную и голую в ближайшем порту. Он ждал. Гвенна до боли стиснула зубы. Видя, что ответа не последует, адмирал продолжал. Однако император, да высияют дни ее жизни, предпочла путь милосердия пути правосудия и потому вы здесь гнев опалял гвену горячо и страшно прожигал тело но когда огонь добрался до сердца ничего не случилось взрыва не произошло вместо того она ощутила огромную почти невероятную тяжесть он говорил правду она здесь потому что провинилась Страшно провинилась. Она бы почти обрадовалась, прикажи кто-то выпороть ее в кровь. — Я служу императору и империи, — тихо проговорила она, — как и вы. — Полагаю, — кивнул Джонан, — вы стараетесь служить. Но стараться не значит преуспеть. Вам следует знать, что мне пришлось выделить для вас отдельную каюту. помещение, которое в ином случае послужило бы для хранения провианта, оружия, всего того, что могло бы сохранить жизнь людям в трудном положении. «В этом нет надобности, адмирал. С меня хватит и гамака наравне с солдатами и матросами. У кетрал не отделяют мужчин от женщин. Кетрал больше нет». Гвена проглотила резкий ответ. «И это было правдой? Или близко к истине?» «Тем не менее, адмирал, мне не нужна отдельная каюта. Я всю жизнь жила и упражнялась среди мужчин. Мне нет дела до вашей прежней жизни. Моя команда не привыкла к женщинам на борту. Большинство этих людей хорошие люди. Но не все. В любом случае я не допущу, чтобы вы их отвлекали, нарушали порядок и подбивали на слушание. «Под ослушанием вы подразумеваете изнасилование?» Отвернувшись от адмирала, Гвена оглядела корабль. Полно людей на палубе. Драют, тянут, поднимают, укладывают. Одни тощие, как веретено, Другие здоровяки, способные взвалить на плечо бочку воды или черного рома. Кое-кто поднимал глаза, встречался с ней взглядом. Единственная женщина на борту не осталась без внимания. Она проследила, как они двигаются, как держатся. Втянула в себя воздух, разобралась в запахах, любопытства, решимости, похоти, злости. Такое напугало бы многих женщин, и они с благодарностью приняли бы от Джона отдельную каюту. Она попыталась вообразить, что боится этих мужчин, и не сумела. Может, по недостатку воображения. «Вы ограничите свои передвижения каютой и командирской столовой», — отрубил Джонан. «Если поднимаетесь на палубу, то не дальше этой надстройки. За нарушение приказа вас высекут, как любого члена команды». «Вам понятно?» Она повернулась к нему, перевела дыхание и кивнула. «Да, первый адмирал». «Понятно».